Глава четырнадцатая. Кризис в Америке. От мантры «диверсификация-модернизация», повторяемая десять лет, уже тошнит. Тут не помогут ни мантры, ни тонкая подстройка. Кувалдой работать надо. Елена Викторовна Котова. Это интересное предложение, и нам необходимо его обдумать. Проработка такого договора требует длительных переговоров и займет очень много времени. А вы, как я понял, через год-два хотите выступить в крестовый поход, сказал Лев XIII, посмотрев на меня. Для получения статуса независимого государства достаточно согласия короля Италии. Можно подписать общий договор и признание независимости друг друга и отсутствие претензий с обоих сторон. Вторым этапом объявить о создании Ватикана как независимого религиозного государства и признание его, а уже согласование всех мелочей можно передать и помощникам. Третьим этапом Ватикан признаёт Российскую империю и заключает договор о взаимопомощи и защите. После чего я, как член королевской семьи, объявляю о подготовке крестового похода. Вы объявляете о таком решении одновременно со мной. «Чуть позже, я надеюсь, к нам присоединятся Австро-Венгрия и, возможно, Германия. В любом случае, мы готовы подождать вашего решения в течение нескольких дней и стать посредниками в переговорах между вами и королем Италии», — сказал я. На этом наша встреча закончилась, и мы отправились в наш особняк в сопровождении большого количества охраны. Следующие четыре дня мы провели в многочисленных переговорах, выступая посредниками между католической церквью под предводительством Льва XIII и королем Италии Умберто I. В итоге, чтобы склонить короля пойти на компромиссное решение, мне пришлось подарить один из своих автомобилей. В результате наших стараний на пятый день договор взаимного признания как территориального, так и политического был подписан. Ватикан становился независимым государством с правом выпуска собственных денег, иметь возможность содержать собственную армию и заключать политические союзы и соглашения. Одновременно с этим был подписан договор сотрудничества между Российской империей и Ватиканом. В тот же день было объявлено о подготовке к крестовому походу на Иерусалим с целью его освобождения от мусульман. В течение недели Ватикан подготовит состав делегации, которая отправится в Варшаву для переговоров с Еврейским Советом. Эта делегация должна будет договориться о признании за христианами ряда почитаемых ими святынь. Так как этот процесс не быстрый, то к моменту, когда я вернусь из поездки в Америку, они еще навряд ли договорятся, но зато я смогу существенно повлиять на этот процесс. Еще шесть дней назад стало понятно, что мое появление во Франции в момент, когда идет противостояние с родом Ротшильдов, нежелательно. Мы вызвали ожидавший нас корабль из Франции в Неаполь. Сразу после торжественного подписания всех договоров, в котором мы приняли активное участие, я на поезде отправился в Неапольский порт, куда должен был прийти наш корабль адмирал Нахимов, который не ушел на Дальний Восток, как в моей истории. На погрузку ушло два дня так как я хотел взять с собой и свой бронированный автомобиль второй пришлось оставить умберта первому обменявшись последними новостями мы поспешили в северную америку путь будет не быстрым путь будет не быстрым но нам нужно уже торопиться так как наша пирамида приблизилась к своему пику и в скором времени предстояли выплаты по огромному количеству займов А мне хотелось в этот момент быть уже в Соединенных Штатах Америки. Переход для меня дался не очень удачно, так как меня почти всю дорогу одолевала морская болезнь, одолевшая меня, когда мы проходили Гибралтар. Наш путь занял больше двух недель, и когда наш крейсер стал на рейде в порту Нью-Йорка, то я был очень сильно измучен, и поэтому смог принять полноценный доклад только на следующий день». Для нашей делегации сняли целый отель, что по тем временам было довольно необычно. Назывался он Уолдорф Отель и был самым большим гостиничным комплексом в Нью-Йорке и состоял из 11 этажей. О том, что для моего визита освободили весь отель, много писали в местных газетах и обсуждали в прессе. Мне нужно было показать, что я достаточно богат, чтобы не задумываться о таких незначительных расходах. Наш приезд ждали и собирались провести торжественную церемонию встреч, но в связи с моим самочувствием мы ограничились минимальной процедурой приветствия, после чего я отправился в свой номер и проспал в нем практически сутки. Сразу после сна я принял ванну и когда почувствовал, что вновь пришел в себя, я отправился завтракать в местный ресторан, где меня уже дожидался князь. Поприветствовав его, я с жадностью набросился на еду и посвятил этому процессу полчаса, пока не смог насытиться. Десятидневное голодание сказалось на моем аппетите, и я ел, практически не разбирая тех блюд, которые нам подавали. Когда я смог прерваться и довольный откинулся в кресле, в котором сидел, князь сказал. «Ваше высочество, я рад, что вы пришли в норму, а то мы все очень переживали за вас». Эта неожиданная болезнь очень обеспокоила нас, и мы даже пригласили врачей, чтобы они смогли осмотреть вас. Но раз вы себя неплохо чувствуете, я могу отослать их обратно. Да, я наконец-то смог прийти в себя. Не знаю, с чем связана моя внезапная морская болезнь, но надеюсь, что обратная дорога будет более приятной. Рассказывайте, что произошло за время нашего плавания и что там с нашей пирамидой. Не считая некоторых недочетов, для нас все сложилось достаточно удачно. Вчера арестовали конгрессмена, который хотел получать часть прибыли с МММ MMM Инвест. Но начну я по порядку. Во время нашего прохода Гибралтара все офисы фирмы МММ MMM Инвест закрылись в связи с невозможностью выплатить деньги по выданным ценным бумагам. Уже на следующий день, как и было нами спланировано, вышел ряд статей с разоблачением схемы изъятия денег у населения банкирами и конгрессменами. К вечеру требующие свои деньги владельцы ценных бумаг разгромили большинство офисов. Департамент юстиции во главе с главным прокурором на следующий день объявили о начале расследования деятельности данной фирмы. В тот же день к вечеру было объявлено, что деньги из банковских ячеек МММ MMM «Инвест» исчезли, и она практически является банкротом. К вечеру начались массовые погромы, и пришлось привлекать армию к защите банков и государственных учреждений. В тот же вечер одна из газет опубликовала независимое расследование где приводились факты вывоза денег в особняк сенатора и одновременно государственного секретаря Уолтера Квинтина. Полиция прореагировала на это очень оперативно и, получив санкцию генерального прокурора, наведалась в это имение, где и нашла огромное количество денег. После чего было созвано экстренное совещание Конгресса, на котором поставили вопрос о снятии неприкосновенности сенатора, Но Конгресс не поддержал эту идею, разделившись практически на два лагеря. На третий день банки, поняв, что выданные им кредиты никто не вернет, потребовали начать процедуру изъятия залогового имущества и сразу же столкнулись с отчаянным противостоянием со стороны обычных граждан. Нью-Йоркская биржа прореагировала падением большинства акций, в особенности банковского сектора. Следом за этим вышел ряд статей, в которых некоторые банки объявились возможными банкротами, так как выдавали много кредитов частным лицам, которые вложили их в ценные бумаги обанкротившейся фирмы. А так как возврата этих кредитов ожидать не приходилось, то и вклады в этих банках оказались под угрозой. Многие клиенты банков бросились снимать свои депозиты и, как вы предполагали, Уже к обеду следующего дня выдача вкладов прекратилась, и часть банков и их филиалы закрыли свои отделения, чем вызвали уже всеобщую панику. Некоторые крупные банки ограничили выдачу денег на руки населения, чем также вызвали всеобщую панику. Чтобы стабилизировать ситуацию в банковском секторе, банкиры обратились за поддержкой в Конгресс, но там уже два дня шли яростные дебаты, требующие лишения государственного секретаря мандата и начало расследования его деятельности. На шестой день закрылось большинство банков практически во всей стране, и те, которые работали, денег практически не выдавали. Даже государственный банк приостановил свою работу. Биржи сразу же прореагировали на это падением всех котировок. Появление статьи в прессе со списком предприятий, имеющих большие займы в крупных банках, и возможным требованием со стороны кредиторов их досрочному погашению вызвал цепную реакцию, и котировки рухнули еще ниже. Торговля на бирже была остановлена на два дня, а за это время банки начали соревноваться в том, кто быстрее подаст иск о досрочном погашении кредитов. Суды оказались завалены множеством исков, что вызвало панику у поставщиков сырья и продукции. Все это вызвало к остановке поставок сначала сырья, а затем и выпуска продукции. Многие заводы встали и вынужденно начали сокращать сотрудников. Как вы и описали, снижение покупательской способности привело к падению спроса на товары и продукты, что повлекло за собой новую волну сокращений и сокращению производства. Закупки у фермеров приостановились или существенно сократились, что уже начало сказываться на их возможности выплаты кредитов, и уже есть достаточно большое количество исков по изъятию земель, оставленных в качестве залога. Местные биржи пытаются уже который день начать работу, но безумное падение акций компаний вынуждает приостановить торги. Более-менее выживают фирмы и предприятия, работающие на государственные заказы, но и там очень значительные задержки по выплатам. Цены на зерно рухнули в четыре раза. Наш дипломат зарегистрировал фирму, которая занялась скупкой зерна по низким ценам с отсрочкой платежа в 30 дней. Это сделано для того, чтобы цены не вернулись к прежним значениям. Многие идут на это, чтобы банки не изымали у них землю, так как отсрочку по нашим обязательствам они согласились принимать под гарантии оплаты нашего дипломата, так как это хоть какая-то возможность получить деньги хоть и через 30 дней. В то же время выяснения отношений в Конгрессе закончились покушением и убийством государственного секретаря прямо в здании Капитолия, где они заседали. В это время в стране проходят выборы президента, и теперь гарантированно республиканцы проиграют их. Понимая это, нынешний президент Бенджамин Гарисон объявил о моратории на снятие банковских вкладов сроком на два месяца и ввел чрезвычайное положение в некоторых штатах. Но его предложение провести стимулирование экономики выпуском дополнительных денег встретило негативное давление на него большинства сенаторов. В печати появилась статья, что в Нью-Йорк прибыл наследник Российской империи с целью приобрести большое количество оборудования и заводов. «Наших дипломатов завалили предложениями по продаже целых заводов, но вы дали распоряжение до вашего приезда в Америку покупок не проводить. Так что нам с этим делать?» Покупать можно, но сумма, указанная в официальном договоре, должна быть занижена в пять раз. Это будет выгодно всем, так как официально мы потратим меньшую сумму, а продавцы заплатят меньшее количество налогов. Только проследите, чтобы договора составлялись правильно и укажите в них, что в случае расторжения сделки со стороны продавца, он обязан будет заплатить неустойку в 10 раз превышающую сумму договора. Это обезопасит нас от манипулирования скрытыми платежами. Покупки проводите тайно и обязательно пропишите в них пункт о штрафе за разглашение условий продажи. Нам нужно как можно дольше оставаться в тени и не показывать свои доходы. Что там с деньгами?» – спросил я. Уже вчера поздно вечером, под видом пополнения припасов и угля, на корабль была перегружена большая часть денег. Она продолжится сегодня, а еще, наверное, завтра. Процесс перекладывания денег из одной упаковки в другую – процесс не быстрый да и производят его только шесть проверенных сотрудников. Банк, который мы купили и использовали в качестве нашего хранилища, официально получил от нас кредит и продолжил работу, несмотря на банковский кризис. Это привело к колоссальному росту клиентов, которые открывают свои счета в нашем банке для использования в расчетах так как большинство других банков свою работу приостановили. Наш банк смог выдать все вложенные в него деньги, и сейчас очередей с требованием вернуть вклад у них нет. Через это же отделение банка мы перед началом кризиса сумели продать другим банкам и государственному казначейству значительную часть новых рублей на сумму около 100 миллионов рублей. По этому поводу с вами ищет встречи нынешний президент Бенджамин Гарисон, сказал князь, передавая мне официальное письмо с предложением провести встречу.